Глава 4. 861 год, 21 августа. Гнездо. Ярослав внимательно слушал какой-то детский лепет мужичка, что привёз вместо нормальной рыбы протухшую и просил оплатить ему поставку. Строго говоря, не протухшую, а второй свежести, с лёгким таким душком, но сути это не меняло. Василий Тихо произнёс подошедший грек: "К тебе, гости, они ждут усадьбы". Наш герой скосился на него, но сдержался от демонстрации раздражения. Ярославу не нравилось, когда его называли этим именем. Сильно не нравилось. Но греки, что прибыли с Коссией, обращались к нему только так и только на греческом. Иногда он отвечал им на латыни, вызывая зубную боль уже у них. Но в целом эта игра тянулась безобидно. относительно безобидно. Разговор закончен, достаточно холодно произнёс Ярослав, обращаясь к рыбаку. Ты хотел продать мне протухшую рыбу, чтобы я её кормил твоих соплеменников, и я сообщу о твоём поступке в племя. О, не стоит торопиться, взъемитился рыбак. Ты думаешь, жара, ты же понимаешь, я не знал, что рыба протухла. Поэтому положил испорченную рыбину в низ и переложил их крапивой. Обманывать плохо. Делай с этой рыбой что хочешь, хоть съешь её всю сам. Но если ещё раз ты привезёшь её мне тухлой, то я больше никогда и ничего у тебя принимать не стану. Ты понял? Ясно, понял. К вну рабак. Племя ты ведь ещё раз привезёшь, и всё племя узнает о твоих проказах. Проваливай. после чего отвернулся и энергично зашагал в сторону своей усадьбы. А грек, что прибежал к нему из числа слуг Кассии, засеменил рядом. Она любила делать так, чтобы рядом с Ярославом постоянно были греки и при любой возможности обращались к нему на коине, в высоком греческом языке. Он был у парня не так хорош, как латынь, совсем не так, поэтому практика казалась Кассии полезной. Да и сама она старалась разговаривать с парнем только на койне, хотя местный славянский язык и учила. Возле укреплённой усадьбы Ярослава ждали представители племени кривичей, восточной его части. А в этот раз всего их два десятка глав самых уважаемых родов, без совершенно лишней массовки, как в прошлый раз. Рад вас видеть, подойдя ближе, произнёс конунг. От чего во двор не идёте? «Мать ваша сирчает!» Ярослав скосился на кассию, но та развела руками. «Я не знаю, кто эти люди, и пускать внутрь укрепления испугалась. Распорядилась им вынести угощение и послала за тобой», произнесла она на койне. «Разумно», – нехотя согласился Ярослав. «Он-то их запомнил, и мать, в принципе, могла бы тоже запомнить. Они ведь присутствовали на том собрании». А, могла и не запомнить. В любом случае он своих гостей пригласил во двор потолковать. Ты не серчай, но мы лучше по городищу пройдёмся. Посмотрим, как ты крепость строишь. А накормить нас матушка твоя накормила, хоть языка не разумеет, но что путникам с дороги надо, соображает. Особенно по жаре и кваса холодного кислова и поснедать. «Ну, как знаете», — чуть помедлив произнес Ярослав и не спеша пошел, увлекая за собой гостей. «Вы ведь, как я понимаю, не только на крепость пришли посмотреть. Что-то выяснилось по поводу рекрутов?» «Некрутов-то...» — «Не исказил непривычное слово один из старост. «Да, обговорили мы все и утвердили сто двадцать одну голову сотенную, что заниматься делами этими станет». «И за выставлением выборного будет следить, и за исправным кормлением его». «Сто двадцать один рекрут», — медленно произнес Ярослав, в голове которого сквозило явное недовольство. «Много, что ли?» «Мало. Слишком мало». «Мало?» — удивились старосты. «Ополчение гнезда от поселения не оторвешь. Ответные визиты недругам придется этим отрядам наносить». «Сами понимаете, сила большая, но далеко не великая. Неужели сто двадцать одна голова — это все, что удалось собрать? Я думал, что людей в племени больше». «Больше!» — кивнул ближайший староста. «Но они все согласились. Дескать, много ты жаждешь, и они не согласны свою кровь тебе на службу отправлять». «Какие хитрые!» — усмехнулся Кононг. «Хитрые?» А как иначе? Они ведь промежь вас живут. Так? Так. И ежели на вас нападут, то мне придётся идти вас защищать. Ну и их заодно. Только вы кровиночку свою выставлять станете, а я снаряжать да в бой водить. А они у вас на горбе с ветерком кататься станут. Ой, молодцы. Тишина. Старишены переваривали услышанное. Ведь тому мокше зубы повыбиваю, тихо, но веско произнёс один из старейшин. Вам только про меж себя ещё переругаться не хватало, мрачно заметил Ярослав. Не нужно выбитых зубов. Просто все, кто не хочет защиты, пускай оседаются и живут отдельно. Я бы их на вашем месте расстелил вокруг своих земель, чтобы враги их грабили в первую очередь, и только потом до вас доходили. «И то дело», — криво усмехнувшись, процедил другой старейшина. «Когда прибудут рекруты?» «По осени, как урожай соберем, с ними корма и пришлем». «Хороший урожай ожидаете?» Но ответа не последовало. Они вышли из-за поворота и прошли к крепости, которую самым энергичным образом строили. Поэтому весь разговор теперь крутился только вокруг нее. Ерослав не мудрство Лукава, решил воспользоваться проверенным временем решением, а именно римским каструмом, который расположен на изгибе поймы левого берега Днепра, чуть южнее гнезда. Данный каструм представлял собой квадрат 120 на 120 м примерно, что давало протяжённость стен в неполные 500 м и чуть меньше полутора гектаров площади. Немного Но достаточно для текущего поселения гнезда с запасом. Конструкция стен была простой и очень примитивной. По внешнему периметру был отрыт ров шириной 2 м и такой же глубины. Вынутый из него грунт был сложен в вал по его внутреннему периметру, а сверху на этом валу располагался частокол высотой в 2 м, перехваченный на верхней кромке тесаным замком. не дающим возможности выворачивать оборёвна накидыванием петли. С внутренней стороны стены боевая площадка, обычные мостки для воинов, позволяющие им из лука стрелять и проще работать, то есть широкие и довольно просторные. Так что стена получилась проще не придумаешь. Однако для данного времени место очень и места очень внушительная и обстоятельная. Во всяком случае, штурмовать такую без взметательных машин – большая проблема. Башни были, аж четыре штуки. И стояли они, как и положено, по углам каструма. И опять-таки ничего особенного. Обычные деревянные четырехугольные срубы с боевой площадкой, прикрытые парапетами из толстых тесанных досок. Ворота тоже были. И тоже, как и положено для самого затрапезного каструма, четыре штуки. Они располагались в центре пролета каждой из стен. Тоже срубы, только утопленные в вал и с боевой площадкой сверху, а также подъемным мостом, что в закрытом виде укрепляло распашные створки ворот. Все просто, все грубо, все максимально примитивно и с минимальной конструктивной сложностью. Разумеется, к моменту прихода старейшин крепость не была закончена в полном объеме. Нор работы велись и велись энергично. А учитывая относительно небольшой размер и каструма, готовность была в целом достаточно высокой. Поэтому часть привлечённых к строительству людей занималась возведением внутренних построек. А это что? спросил один из старейшин, указав на длинный одноэтажный деревянный барак. Казарма. Что? «Мне где-то нужно будет поселять людей, поэтому я решил сделать казарму. Во всяком случае, на первое время, пока не наберу кирпича на более серьезные постройки». «Покажете? Ведь вы и для некрутов этот длинный дом поставили». «Рекрутов». «Да-да, для некрутов», — снова исковеркал слово старейшина. «Да, для них», — покачав головой, произнес Ярослав. «Пойдемте». Они подошли к крыльцу, который немного возвышался над уровнем земли, так чтобы дождевая вода в случае чего не затекала внутрь. Поднялись на три ступеньки и вошли внутрь. Предбанник небольшое помещение с топкой печи и складом дров. Следом за ним комната дежурного. Дымоход от печи был проложен по полу, прямо по центру этого длинного барака, слегка утопленного в землю таким образом, что его можно было трактовать как полуземлянку, то есть выступал своего рода тепловой хордой, проходящей через всё помещение и выходящей трубой на улицу с другого торца. При этом он шёл западлицо с землёй. Рядом с трубой дымохода располагался воздухозаборник с системой вентиляции с задвижкой. Ничего особенно сложного Ярослав не делал, творчески переработав и адаптировав на местность конструкцию ветряных башен из жарких регионов бывшей Римской империи. Обычная труба, к которой снаружи крепился деревянный корпус с очень интересной конструкцией наверху. Там был флюгер, который разворачивал деревянный патрубок воздуховодов в потоке воздуха так, чтобы у его срезы всегда создавали разряжение. Это работало как воздушный насос, выкачивающий воздух из помещения на улицу. Труба достаточно большого диаметра и высоты позволяла обеспечивать вентиляцию даже при очень слабом ветре, а задвижки воздухозаборника не давали устраивать жуткие сквозняки при сильном ветре. Для размещения людей была применена секционная система с откидными нарами в два яруса, только секции были не закрытые. из-за чего весь длинный дом казармы напоминал этакий огромный плацкартный вагон. А чтобы воздух в этих секциях не застаивался, у каждой из них было небольшое духовое окошко с задвижкой. Это в целом улучшало и без того неплохую вентиляцию помещения, делавшего его сухим и комфортным. Были и запасные места для экстраординарного размещения людей в проходах. Там была предусмотрена система крепления гамаков. Постоянно в них спать понятное дело, спина сломается, но какое-то время можно было потерпеть. Всё лучше, чем на полу. Для личных вещей обитателей имелась целая система подвесных сетчатых полок-антресолей. С мебелью пока была сложность, поэтому так. Освещение этих казарм производилось подвесными светильниками фитильного типа, работающими на древесном спирте. Небох весть что Но мягкий полумрак с довольно неплохой видимостью объектов вполне получался. В комнате дежурного освещение было намного лучше. Там даже читать, писать можно было нормально. Но хорошо освещать всю казарму Ярослав себе пока позволить не мог. Интересно, <связывая> <связывая> «Интересно произнёс старейшина, смотря в данную постройку, и ему вторили остальные, впечатлённые сооружением, расспрашивая обо всём подряд. Особенно их впечатлял пол. Он ведь был не земляным, а деревянным. Ярослав специально этим обозаботился. Тёсанные доски, та ещё проблема в изготовлении, но это делало пол сухим и тёплым, и если начать протапливать помещение, а эту казарму уже отапливали, не сильно, просто чтобы всё просохло и осело. Долго, очень долго. Практически весь день старейшины бродили по каструму. Всё я свой нос всюду. Их интересовало всё: и укрепление, и жилые помещения, и общественный туалет, и водонапорная башня, которую пока ещё только строили, и используя под неё те кирпичи, что Ярослав заготавливал на замок, и единая столовая при входе, куда стояли умывальники, и так далее. Зачем ты им всё показывал? спросила Кассия, когда гости ушли. она ведь сопровождала своего сына в формате этойкой свиты, как и её греки. А ты думаешь, что это было неправильно? Думаю. Они теперь знают, каковы твоё укрепление изнутри. И это хорошо. Хорошо, удивился один из греков-монахов с самым прищуренным взглядом. Я расскажу маленькую притчу, усмехнувшись, произнёс Ярослав. Когда-то у одной большой страны, населённой множеством людей, был маленький беспокоенный сосед. Он воевал с ней и создавал массу беспокойства, надрывался, но никак не желал уступить и найти способ договориться. Но всё когда-то заканчивается. Большая страна устала от выходок своего соседа и издовыевала его. А когда лидера этой страны везли в столицу через все бесконечные поля и леса большой страны, через её многолюдные города, он осознал, что в его борьбе не было смысла. Он не мог её выиграть, никак не мог, сказал Ярослав, завершив рассказывать своим слушателям историю Шамиля из времён Кавказской войны, адаптированную, разумеется. И в чём смысл притчи? в том, что иной раз рассказывать секреты бывает полезнее сохранения тайны. Это дикие племена, они всё мерят по своим обычаям, по своему разумению, и в их головах места для подобных укреплений нет. Они не знают, что это такое и какие преимущества даёт, а потому не учитывают в своём поведении. Это не всегда правильно, тихо возразил мужчина в рясе. Вы думаете, они могут поставить и себе такой же это исключено вы выпускаете из виду то на каком уровне развития общества они находятся у них даже племенных союзов сейчас нет знать не выделилась толком а большая часть племенной аристократии случайные люди с очень небольшими правами и возможностями могу построить потому что у меня есть ресурсы воля и права Они не могут, даже если захотят, даже если начнут, передерутся. Вы излишне оптимистичны. А вы, Никифор, совершаете обычную ошибку. Вы вкладываете свои мысли в голову врага и думаете, что он рассуждает так же, как и вы, и знает то же самое, что и вы. Если сталкиваетесь с чем-то незнакомым, пытаетесь не познать эту новизну, разобравшись с тем, что она на самом деле. А просто придумайте более-менее удобное объяснение. Но ведь вас отправили за мной шпионить, не для этого, не так ли? Шпионить? Не поддельно удивился ни кифер. Разве вы здесь не для этого? Я здесь, чтобы нести свет истинной веры в души этих несчастных. Тогда почему вы постоянно всё вынюхиваете? «Вас подсматривать поставили, а вы подслушиваете. Как это понимать?» «Вы ошибаетесь», — нахохлился Никифор. «В самом деле... Ну а что, неплохая стратегия. Вы, видимо, знаете, что во все времена наказывали только за одно преступление — за то, что ты попался. И отягчающим вину обстоятельством было то, что ты признался. Поэтому так и отрицаете свою вину с наглым видом». «Но на мне нет никакой вины!» «Вот я и говорю. Главное отрицать все до последнего». «Но...» «Прекратите!» — вяло махнул Ярослав рукой. «Я доверю священникам не больше, чем голодному волку в овчарне. Поэтому за каждым вашим шагом следили, о каждом вашем разговоре, с кем, когда, в каких обстоятельствах и так далее». И то, чем вы занимались, называется разведывательная деятельность или шпионаж. Сын мой, презрительно скосившись на Никифора, произнесла Кассия: "Откуда у тебя столько недоверия священникам?" Симфония. Что симфония? Греческая церковь держится симфонии, то есть согласия с властями светскими. Придерживайся той светской силы, которая сильнее. «Права или нет, неважно. Главная доминирующая сила». «А, значит, что?» «Правильно, она предаст тебя в любой момент, обслуживая сиюминутные интересы политического момента. Ведь церковь всегда на стороне власти. Беда лишь в том, что именно власть определяется не правом и законом, а банальной, тупой силой». «Сейчас они...» — кивнул Ярослав на священника. служит Вардану и очевидно шпионят на Нева. Но достаточно тому ступится, и они первые воткнут кинжал в его спину, чтобы услужить его противнику. Если, конечно, церковь посчитает, что этот противник сильнее. Понимаешь? У церкви нет твёрдых постоянных союзников и убеждений. У церкви есть только постоянные интересы, её интересы. Для церкви это хорошо. А для меня плохо, потому как доверять организации, которая ведёт такую политику, я не готов. Мне кажется, что ты сгущаешь краски, покачала головой Кассие. Я не занимался шпионажем, как можно более искренне произнёс Никифор. Церковь и не опускается до такого. И что же ты делал? Мне было интересно узнать, чем живут обитатели этого городка. чтобы найти путь к их сердцам, чтобы привести их к свету истинной веры. Очень интересно. Но вот беда. Распрашивал ты их так ли иначе обо мне или о моих делах, или о тех, с кем я веду дела? Странно, не правда ли? Но с чего ты это взял? Хочешь узнать, как за тобой следили? Тишина. Но по лицу видно, хочет. Не скажу. Как-то сам заметил, не все секреты нужно раскрывать. Если я расскажу тебе, то потеряю это преимущество, потому как ты, в отличие от Дикарея, сможешь воспользоваться этими знаниями и обернуть их против меня. Я не враг тебе, но и не друг. Ты родючий Василевца, мы и никогда. Прекрати, рявкнул Ярослав. Не заставляй меня думать о том, что ты дурак. Я родич покойного воцелевса, которого сменил на престоле правитель из иной династии. То есть, строго говоря, я претендент на престол. Хочу я этого или нет, но желающих сыграть на этом достаточно, даже без моего участия. И церковь тоже игрок. Что же до родичей, то в правящих домах родич это твоя опора, твоя надежда и твой злейший враг. И надо быть идиотом, чтобы этого не понимать или держать зомстственно неполноценного того, с кем ты беседуешь. Я думаю, что ты попал в искушение лукавого. Такое думать о матери церкви грешно в самом деле, спросил Ярослав, подошёл ближе, вплотную, в нужде не кифаро отступить. Шаг. И ещё, и ещё. Быстрое движение, и рука Ярослава уходит в складку рессы, в которой оказывается прорезь. Секунду спустя она вылезает оттуда с кинжалом. «Тогда зачем тебе вот это?» «Это? Это для защиты!» «Ты и так боишься предстать перед Всевышним?» «Я...» «Уйди с глаз моих долой, лицемер!» «С первым же кораблем отправишься в Империю. И передай, чтобы таких балбесов ко мне больше не присылали!» Прызнёс Ярослав и бросил кинжал в пыль, после чего развернулся и пошёл в сторону садьбы. "Сынок, шагов через 10 произнесла Кассия. Ты со мной, мама? Никифор на меня работает. Очень смешно. Но я не в настроении шутить. Но я не шучу. Тогда, скажешь он, по твоему приказу зарезал твоего старого слугу. «Предварительно расспрашивая о том, с кем ты состоишь в переписке». «М-м-м?» «Что?» «Вот этим вот кинжалом». А труп бросил в лесу, чтобы его ночью волки обголодали. «Таким мы его и нашли, не так ли?» «И едва опознали». Кассия медленно повернулась к Никифору. Молча. Тот попятился, и на лице его проступил ужас. Видимо, во взгляде Кассии было что-то такое, что ему совсем не понравилось. «Мама, хватит!» – жестко рявкнул Ярослав, отчего Кассия вздрогнула. «Этот мерзавец служит не тебе и не мне, и убивать его не стоит. Его жизнь не стоит из-за тертого аса, но его жизнь не принадлежит ему. Хотя, поверь мне, уже не раз хотелось отправить его хозяину голову, этого мерзавца, отдельно от тела». Засалифк, к примеру. Он ведь не только шпионит, но и дрязги разводит в поселении, всячески настраивая жителей друг против друга. Не жителей и языческих жрецов, среди которых моя супруга, мерзавец. Моя супруга, ты жив и здоров только потому, что она не пострадала. А ведь ты пытался организовать покушение на неё трижды. И если бы я о том не узнавал вовремя, то она погибла бы. Причем один раз с моим ребенком на руках. Она язычница. Она не верит в истинного бога. Она мать моих детей. Она погонь бесовская. И помет ее поганый. И его тоже следовало бы извести. А тебе, Нобелиссим, нужно взять в жены достоин, оборвался на полусловий Никифор. потому что Кася, подняв его кинжал, просто и без хитростно вонзила его ему в голову, сине завверх. Он ведь как отвлёкся на перебранку и не обратил внимания на её движение. Мама, ну зачем? Он убил моего слугу, он покушался на мою невестку и моих внуков, холодно произнесла Анна. Он не мог после этого жить. Сохранив ему жизнь, мы показали бы, что слабы. Ты не жил при дворе, а я жила. Такое не прощают. А всё, что нужно, передадут те, кто прибыл с ним, сказала она и взглянула на двух бледных священников, тех самых, что не так давно пытались вместе с Косси отговорить Ярослава от попыток заключить союз с пиктами. И те энергично закивали.